Я тоже не мог ничего отвергать. Тогда я думал, что так можно что-то создать. Они слушали друг друга, были предупредительны друг другу, и за всем этим скрывалась ложь. Но все не так. В отказе нет ничего плохого. Некоторые вещи понимаешь, только когда видишь свою ошибку. Безоговорочное согласие на любую бесполезную фигню ⁇ это худшая форма отказа. Наверное, это тоже отвергнут. Таманава торопливо заговорил, словно разнервничавшись. «Это отход от концепции плана. Кроме того, мы достигли консенсуса. Решили разделять общий дизайн и...» «Верно. Мы пришли к консенсусу и вместе обговорили дизайн. Ради того, чтобы ответ всех убедил, нас заставили согласиться, вынудив не обращать внимания на боль, которую это нам причиняло. Все решено. Кто возражает – еретик. Нам насильно впихивали эти мысли в сознание». А когда все пойдет прахом, можно будет сказать «Мы все так решили». Разделить между всеми ответственность, облегчить тяжесть неудачи, обезличить позор. Словом, все. Каждого загоняют соучастники. Вот почему я должен возражать. Потому что я понял, в чем ошибался. А значит, не могу соглашаться с таким решением. Да, я знаю, что был неправ. Но мир был неправ куда больше. Я посмотрел на Таманаву. Мои губы сами собой искривились. Нет. «Ты слишком тщеславен, если думаешь, что у тебя все получится. Ты не можешь признать, что неправ, потому что хочешь скрыть свои ошибки. Ты пытаешься своим планом и словами выбить согласие у остальных, чтобы самому стало легче. Всегда приятно свою вину спихнуть на кого-то другого». В моем голосе невольно прорезалось самоуничижение, словно я заглянул в недавнее прошлое. «Добрый мир, где не бывает отказов, всего лишь иллюзия». Совещания были совещаниями лишь на бумаге, куда записывались поверхностные аргументы. Так ты мог обманывать себя, но это не более чем притворство. Мой голос вдруг словно разнесся по всей комнате, отдаваясь эхом, негромко, но снова и снова. Окружающий меня вихрем, он будто высосал все тепло из направленных на меня взглядов. «Дело не в этом. Думаю, нам просто не хватает коммуникации. Давайте немного остынем». А когда успокоимся, обговорим все снова. В голосах со стороны Кайхинсога слышалась холодная закостенелость, их отношение так и не изменилось. Они просто пускали пробные шары, стараясь понять, что не так и как вернуть все на круги своя, но все их попытки разрушил раздавшийся голос. Может, развлекаться притворством в другом месте будете? Он был совсем негромким, но нескольких слов хватило, чтобы комнату окутала тишина. А голос зазвучал снова сколько не слушаю одни пустые разговоры неужели так весело притворяться что вы проводите совещание имитировать работу, вставляя куда попало слова которые только что выучили это говорила никто иная как юкина сито юкина вызывающий поначалу голос постепенно становился ровным вы устраиваете дискуссии, говорите общие слова и думаете что все понимаете, но до сих пор вы ничего не сделали. И ничего вы так не добьетесь, Ничего не создадите. Ничего не обеспечите. Ничего не получите. Это лишь притворство. Я глянул на Юкиноситу. Она сжала кулаки и опустила глаза. Но затем скинула голову и устремила вперед свой холодный взгляд. Может перестанете тратить наше время на такую ерунду? В комнате повисла мертвая тишина. Напор Юкиноситы ошеломил всех настолько, что они потеряли дар речи. Бесконечно повторяющиеся аргументы словно засосал вакуум. М -м, может, не заставлять себя работать вместе, раз уж это немножко сложно получается, а решить, что веселее будет две части делать? Так и индивидуальные особенности наши школы лучше видны будут, старательно попыталась сгладить ситуацию Юигахама, а затем повернулась к ошеломленно застывшей фигуре. Верно, Ероха? А, да, пожалуй, так лучше будет. Юего бросила взгляд на сидящую напротив. «Калория ремонта. Ну как? Пойдёт? Э, ну это... пойдет? Машинально пробормотала ремонта. Неуверенно повернулась к соседу, а затем кивнула. В компании, где никто не возражал, высказанное мнение дальше покатилось лавиной. Долгое, бесконечно долгое совещание наконец завершилось.